Раннее осеннее утро 1949 года застало Алексея Огнева в состоянии радостного волнения. Сегодня первый учебный день на факультете электроники и программирования университета. Мечта всей его жизни становится реальностью прямо сейчас. Еще бы, ведь совсем недавно Алексей смог поступить именно туда, куда стремился с детства вдохновленный рассказами своего отца. Отец Алексея, занимавший должность секретаря Политбюро, сыграл ключевую роль в развитии вычислительной техники в Советском Союзе. Хотя он и не сам разрабатывал эти вычислительные машины, но обладал острым пониманием перспектив новой технологии. Когда-то отец рассказывал Алексею, как ЭВМ смогут облегчить труд бухгалтеров и инженеров, ускоряя обработку больших объемов данных. Но самое главное, отец рассказал ему, что благодаря этим машинам однажды можно будет создавать удивительные вещи, такие как электронные игры. Тогда юному Алексею захотелось увидеть своими глазами чудо, виртуальную версию любимой настольной игры, придуманной его отцом, еще будучи ребенком, герои чтобы игроки могли сражаться друг с другом дистанционно, сидя далеко друг от друга. Но годы шли, а игра мечты оставалась лишь в бумажном варианте. Никто еще не решался превратить увлекательную настолку в интерактивную игру для ЭВМ. Поэтому теперь Алексей твердо решил сделать это самостоятельно. Вот почему молодой студент выбрал специальность программиста. Сначала учеба, затем практика, и, наконец, создание программы, позволяющей миллионам людей погружаться в мир фантастических приключений, таких, какими видел их маленький мальчик много лет назад. И вот, войдя в аудиторию, заполненную шумом голосов первокурсников, Алексей почувствовал особое тепло внутри. Теперь впереди целый семестр обучения. Множество новых открытий и невероятных проектов Его ждала дорога, полная вызовов и достижений А конечная цель – воплощение детской мечты в реальность С помощью той самой электронной машины Которой посвящены все лекции и практические занятия Он был уверен, что с каждой лекцией Каждым практическим занятием Все сильнее приблизится к своей цели созданию первой советской электронной игры, основанной на легендарной игре герои. Для него эта программа станет не просто проектом студента-программиста, а личным вкладом в развитие вычислительных технологий Советского Союза и началом пути большого мастера.